Глава сорок Разбудил меня озорной солнечный лучик, пробившийся сквозь занавески. Желая удержать остатки сна, я уткнулась лицом в подушку. Воспоминания о минувшей ночи постепенно возвращались, контрастируя с тихим и светлым утром. Сейчас ничто не напоминало о ночном происшествии, кроме... Настырный собачий лай ударил по ушам, а следом раздался смех Тимыши и Варды. Звуки определенно доносились из нашего сада. Я рывком поднялась с дивана, пригладила торчащие волосы, накинула шаль поверх ночной сорочки. И, влетев в тапочки, побежала в коридор. Что происходит? Любопытство и тревога толкали в спину, побуждая торопиться. Ого! Я застыла на террасе, глядя, как двойняшки играют со здоровенной рыжей псиной. Лохматый, словно мамонт и такой же здоровый, с белым пятном на груди и сияющей на солнце шерстью, песельля радостно подгавкивал и носился вокруг тимоша норовя урвать зубами палку я не знала что это за порода подобных я в нашем мире не видела чем то он напоминал синбернара только крупней тут вдруг внимание этого верзила переключилось на меня пес вильнул хвостом и с глуповато радостным выражением морды помчался в мою сторону нет а В меня врезалось не меньше сотни килограмм любви и радости, опрокинув на жесткий деревянный настил. Влажный шершавый язык прошелся по лицу. «Хватит, прекрати!» Я пыталась вывернуться из жарких объятий невесть, откуда взявшиеся животины. Но не тут-то было. «Пушок, фу!» — кричали двойняшки, но зверь не успокоился, пока не обслюнявил меня, как сладкую косточку потом плюхнулся на мягкий зад и, постукивая по полу хвостом, уставился влюбленным взором карих глаз. Это не пушок, а медведь какой-то. Я села и попыталась отдышаться. По мне словно трактор проехался, подол хранил отпечатки лап. Что еще за сюрприз с утра пораньше? Помнится, недавно Даран говорил, что нам не хватает живности, накаркал драконище. А я ведь соглашалась только на рыбок. Мы решили тебя не будить. Сказала Варда и почесала собаку за ушами. «Кстати, тетя Тань, как ты вообще в гостиной оказалась?» «У меня есть вопрос получше, мои дорогие. Как этот... этот пушок оказался в нашем дворе?» Спросила я строго, а потом в голове точно лампочка вспыхнула. «Постойте. Кажется, я понимаю, как». «Ты говоришь загадками». Тимош напрягся, ожидая ответа. «Опять что-то скрываешь?» «Когда мы встали, пушок уже был здесь». «Мы думали, что это ты его ночью пустила», — терпеливо пояснила Варда. Сам же предмет разговора довольно заурчал и шлепнулся на бок, поджав лапы. Получается, его тоже привела магия, как и снежинку? Или создала из ничего? Пушок, — я фыркнула. Ну и имечко дали двойняшке этому слону. Я делала обереги с рутиловым кварцем и собачьими мордами. Искренне желая и веря, что они станут для нас охранниками и защитниками. И вот защитничек явился собственной персоной. Я заметила, что все это время пушок наблюдал за мной из-под полуприкрытых век. И взгляд еще такой осмысленный был, словно он все-все понимал. Почуял грозящую нам опасность и пришел. Уж не знаю, откуда, может, с неба упал, но факт есть факт. Ночью его не было, точно помню. А может, он просто прятался? Ох уж эти магические дела! С ними голова кругом. Я чувствовала, что совсем запуталась, что вещи, в которые никогда бы не поверила, теперь кажутся такими естественными. Кто-то пытался ночью залезть к нам во двор. Я видела мерцание защитного контура как раз там, где мы спрятали один из оберегов, и слышала лай. Поняв, что речь идет о нем, пушок пудал голос. Сначала я не хотела пугать детей, но опыт с драконьим сокровищем научил. Откровенность лучше всего. Да и им не помешает подумать об осторожности, мало ли, что дети могут учудить. Тимош вообще собрался в гости к семейке ювелиров. «Это все слизняк-клавец. Или папаша Беренгер. Мальчик со злостью сжал пальцы в кулак и погрозил невидимому противнику. «Пусть только сунутся, я им накостыляю». «Ага, дрыхнуть ты будешь, как и сегодня». Варда не удержалась и подколола брата. «Ты самый настоящий Соня за Соня!» «Будешь так говорить, тоже получишь!» Огрызнулся мальчишка и сел рядом, скрестив ноги. «Все возможно. Они вполне могли нанять кого-то, чтобы нас запугать», принялась рассуждать я. «Думаю, нашим врагам и соперникам хочется, чтобы мы почувствовали себя одинокими и беззащитными и сами приплыли в любезно раскрытые дружеские объятия». Недаром они все время предлагают свою помощь. Мы не беззащитные, у нас есть дядя Даран, Тихонько проговорила Варда. С каких это пор он для тебя стал дядей? Я все еще не доверяю этому камнерезу. Пусть сначала сокровища вернет. Тимуш, укорила его сестра и присела рядом с пушком. Хватит быть таким вреденной. Дядя даран нам такие красивые камешки передал. Они явно дешевле бриллианта. Так что рот слишком широко не разевай. Снова одно и то же. Если их не остановить, они могут и подраться. Я вскинула руки и велела командным голосом: "Немедленно прекратить". Двоенежки сразу притихли. Иногда они были такими милыми и слушались с первого раза. Вот только взгляд Тимоша оказался подозрительным. Интересно, что за мысли роятся в этой кучерявой голове? Все обитатели дома собрались в одном месте меня окружили не только дети, но и кошка с псом. «Ты же его оставишь, не прогонишь?» Девочка взглянула на меня умоляюще. «Не прогоню», — я качнула головой. Он, как и снежинка, пришел тогда, когда оказался нужен. Только надо будет сходить на рынок, ведь пушок будет есть как мамонт, и что-то подсказывает, что он вымахает еще больше. Тот радостно залаял в ответ. «Не удивлюсь, если следующим к нам прискачет домашний кабанчик или дикобраз». Но шутки шутками, а дела никто не отменял. Для начала я проверила ворота, калитку и землю вокруг, снаружи и на улице. Но, как и следовало ожидать, не обнаружила никаких следов. Словно мне все приснилось. Но если так и будет продолжаться, если нас будут осаждать странные личности, то, несмотря на магическую защиту и нового помощника, придется обратиться к стражам порядка. Конечно, они могут меня проверить и вывести на чистую воду, но безопасность детей важнее. И я готова была пойти на этот рискованный шаг. Сегодня в школе был второй выходной, поэтому Тимош с Вардой взялись помогать мне по дому и с покупками. На двери лавки я повесила табличку «Закрыто», чтобы дать себе немного времени. Торговать пока было нечем, а вчерашний день высосал из меня все силы. И я всерьез опасалась выгорания. Четкая организация — это то, чего мне всегда не хватало. Ажиотаж после появления нового домочадца немного утих. Дела насущные поглотили. Только двое четвероногих валяли дурака во дворе. Появление пушка не укрылось от тетушки Свенги. Она любезно предоставила объедки с барского стола. А всеядный пес с радостью их утилизировал. Странно, что ночью она не слышала подозрительных звуков, не видела вспышек, как и двойняшки. Хотя я бы дала тете Свенге звание главного сыщика. «Ты где собаку-то взяла, Танита? «Да еще такую взрослую!» Кажется, она ничего не заподозрила. Подумала, наверное, что мне приснился страшный сон. «Да так, приблудился», — ответила я, посмотрев в дальний конец двора, где резвились дети с новым дружком. Соседка схватила меня за локоть и взглянула строго из-под насупленных бровей. «Ты не прикидывайся. Знаю, что с тобой что-то странное происходит». По спине сползла капелька пота. Но тетушка Свинья развеяла мои опасения. «Я слышала, как твои украшения обсуждали девицы с улицы чая. Твердили, что они волшебные, приносят удачу и помогают найти любовь. Это ведь правда?» Я пожала плечами и предложила соседке присесть. Мы опустились на лавку в тени, и я призналась. Насчет перечисленного вами не знаю, но небольшой дар у меня есть». Глаза ее полезли на лоб. Свенья зажала рот ладонью, а потом вытащила из-под платья кулон и сказала. «Так я и знала». Лицо ее покраснело от волнения, дыхание стало частым, и я даже испугалась, не станет ли ей плохо. Все изменилось с тех пор, как ты подарила мне этот кулон. Я себя не узнаю, скинула как будто лет двадцать. По саду не хожу, а порхаю. Еще и эта идея цветочную лавку открыть. Смотрю на тебя и сама меняюсь. В жизни бы не подумала. Наши взгляды встретились, и несколько секунд мы просто смотрели друг на друга. Внезапно тетя Свенья хлопнула меня по плечу с такой силой, что я аж крякнула. «Молодец, в правильном направлении движешься. А господин Даррен-то куда пропал? Давно я его не видела». Он по делам уехал. Только сейчас я испытала беспокойство, которого сама от себя не ожидала. Это поразило. Охваченная мыслями не сразу поняла, что тетя Свенья продолжает со мной разговаривать. Я же думала о том, что неплохо бы Даррену отправить мне записку или письмо. Объяснить, куда он направился и когда вернется. Что он задумал? Вдруг это опасно. Еще и бриллиант с собой взял. А может, он сейчас с какой-то женщиной? Я почувствовала, как внутри разливается горечь, будто я глотнула черного дыма. Быть того не может. Неужели я еще и ревную? Да, он хорош с собой, хоть и не совсем в моем вкусе. Не робкого десятка, за словом, в карман не полезет. К тому же помогал мне узнав мою тайну поверил и не побежал сдавать властям а еще он слишком дерзкий и самоуверенный капельку болваны в его присутствии я теряюсь словом настоящий драконище он что тебя бросил соседка зло сузила глаза да я ему корзину на голову надену как тому червю замореному не кипятитесь тетушка, все в порядке Я схватила соседку за локоть, но она продолжила поминать Даррена недобрыми словами и угомонилась только тогда, когда к нам приблизились двойняшки. «Ты смотри, говори, если что», — прошипела она на прощание. «У меня с этими мужиками разговор короткий». «О, ни капли в этом не сомневаюсь». И тетушка чеканя шаг, направилась к себе во двор.